Студия «Ардис» представляет Матильда Стар Академия Мертвых душ Книга вторая Читает Наталья Штин Глава первая «Почему вы решили использовать именно бирюзу для этого амулета?» Прищурилась магистр Алия. «Отношения с преподавательницей не задались у меня с самого начала», На первом же занятии я умудрилась ее поджечь, а потом случилось кое-что еще хуже. Мой амулет, который она раскритиковала в пух и прах, выкупили для Королевского двора, да еще и за кругленькую сумму. Так что на лояльность ее стороны я не слишком рассчитывала. Программа максимум была по итогам этого занятия хотя бы не получить новое наказание, дополнительные дни на расчистке подвала. Сначала я хотела прикинуться дурочкой и сказать, что бирюза красивенькая, и с ней амулет будет лучше выглядеть. Но потом подумала, какого чёрта? И ответила честно. Все камни синих оттенков в сочетании с со змеиной кожей дают эффект защиты. Не очень сильный, но все же. Нам нужно было изготовить артефакт для усиления бытовой магии. То есть пользоваться им будут преимущественно в стенах дома, Вот я и подумала, было бы неплохо, если бы этот амулет заодно и сам дом немножко охранял. По аудитории поползли смешки, и мои щеки стали пунцовыми. Сейчас, когда я сказала это вслух, идея сделать амулет чуточку лучше уже казалась не такой блестящей. Магистр Алия вскинула голову, прочесала ровные ряды столов колючим взглядом, отчего висельчики мгновенно уткнулись в свои амулеты, и в наступившей тишине... Едко сказала. Отрадно понимать, что хоть кто-то из студентов берет на себя труд пораскинуть мозгами, а не просто хватает первый камень из списка. У меня даже челюсть отвисла. Это что сейчас произошло? Она меня похвалила? Я продолжала смотреть на магистра Алию, ожидая, что вот-вот она добавит «но» и прилюдно размажет меня по стенке. Но ничего такого не случилось. Строгая преподавательница просто забрала мою подделку и скомандовала. «Садитесь. Следующий». Из аудитории я вылетела словно на крыльях. Может, я и правда чего-то стою. Раз уж даже магистр Алия готова признать это. Первая хорошая новость за последние дни. Впрочем, конечно, я преувеличила. Хороших новостей хватало. Во-первых, я осталась жива. Во-вторых, все остальные остались живы. Но всего этого было недостаточно. Я так и не сумела подобраться к декану Хорверету. Никаких больше подслушанных разговоров, никаких раскрытых тайн. Мой ментальный дар, который вроде бы должен дать мне неслыханные возможности, больше себя не проявлял. И это было с его стороны просто непорядочно. Сейчас, когда он мне так нужен. Магистр Рониур до сих пор не вернулся в академию, и с каждым днем мне становилось все страшнее — Не случилось ли с ним что-то плохое? И тут ментальный дар, чтоб ему провалиться, тоже не помешал бы. Я шла по коридору в столовую, когда меня остановил сэр Лорендис. «Юлия». Он осторожно тронул меня за рукав. Я резко дернула рукой и, кажется, прибольно заехала ему локтем в живот. Во всяком случае, несколько мгновений заносчивый аристократ совсем не аристократично хватал ртом воздух. Черт, а ведь даже не планировала а сказать, что я огорчилась, было бы преувеличением. Он заслужил. «Эй, зачем сразу драться?» — наконец выдохнул сэр Лорендис. «Я же с мирными намерениями». «Знаю я твои мирные намерения», — сердито ответила я. «Что еще? «Хотел пригласить тебя на вечеринку. Сегодня на факультете защиты собираемся. Вроде как отпраздновать счастливое возвращение Майка. Твоя подружка будет, ну, с Майком». «А ты могла бы пойти со мной?» «А он не сдается. Поразительная упертость. «Мне казалось, что все его поползновения должны были закончиться ровно в день нашей стычки в подвале, из которой он и его прихвостни вышли, прямо скажем, непобедителями. А нет». Я хмыкнула. «Что, до сих пор подыскиваешь себе забитую невесту, за которую некому вступиться?» «Шутишь?» Он посмотрел на меня с искренним удивлением. «Это за тебя-то некому? Слышал я про твои подвиги. Сама за себя постоишь. А уж Гояр...» Он передернул плечами. «Этот будет похуже целой толпы родственников, даже вооруженных. Что же, тут он прав. Огнедышащий зверь, который по странной прихоти местной природы выглядит как безобидный котенок, действительно лучшая защита. «Тогда вообще не понимаю, что тебе от меня нужно?» Продолжай свои поиски. В конце концов, и номерянки попадают сюда с завидной регулярностью, и рано или поздно тебе повезет. «Надеюсь, что нет», — добавила я про себя. «А мне не нужны другие», — заявил он. «Мне ты нравишься». Я кинул его взглядом, пытаясь понять, что вообще сейчас происходит. Лорендис никак не умётся и снова готовит мне какую-нибудь каверзу? Я задумчиво покачала головой. «Нет, вряд ли». Рыжик и правда надежная защита, но не может же быть, что он так резко переменился. Или... В последнее время я стала в академии почти знаменитостью, перешептывание за спиной, попытки однокурсниц, которые раньше смотрели на меня исключительно с презрением, в лучшем случае с недоверием, набиться в подруги. Да, скорее всего дело в этом. Лорендис уже предвкушает, какой фурор произведет, если мы явимся вместе. Но нет, такой радости я ему не доставлю. «Извини, но вечеринки пока не для меня. Много учебы. «Да брось!» — рассмеялся он. «От нее голова пухнет, и цвет лица портится». Похоже, Лорендис знал, что говорил, потому что его цвет лица был безупречен. Здоровый румянец свидетельствовал о том, что просиживанием за толстенными трактатами этот студент не злоупотребляет. «Вот поэтому я и учусь, чтобы потом не приходилось надеяться только на личика и фигурку». «Дай пройти». Лорендис отступил, и я направилась в столовую. Там обязательно будут Ирмелина и Майк. Они теперь стали неразлучны. Майк вернулся к учебе на факультете защиты. Возможно, мне удастся выяснить хоть что-нибудь о магистре Рониуре.